Он Угланов мог вытащить Столивара из-под протокольной плиты на падение на сотрудника при исполнении, но заставить Чугуева жить он не мог, запустить ему сердце. Даже если бы мог, то бежать к нему с дефибриллятором и месить анимевшее тело надо было сейчас. Убегали минуты предсмертия, пока он здесь, у Глана, в санчасти, лежал под замком, отделенный кирпичными стенами и от Чугуева, что сейчас, может быть, примирялся башкой к стене, и от Леньки родного, который набивал синяки о похожую стенку безутешно обманутой, остановленной в цельном порыве к отцу и зареванной. И казалось сейчас, лишь Алёнке мог думать о своем отсечённом стеной единственном мальчике, что все эти два года огромных жил там за великой прорывой европейской России в тишишьшей Женеве и стоял, может быть, среди ночи у окна босиком, налегая щенячей грудью, или может уже животом на лицейский ледяной подоконник. и как будто толкая всей глупой селенкой землю от себя в направлении к сидящему там за диктарианной тьмой на востоке отсю если есть в нем угланове все же душа то она не резиновая чтоб принять в нее кроме своей собственной крови кого-то еще кроме опустошенной единственной женщины что сейчас Оживает на зоне для него вместе с ним, но сейчас он не мог себя вытащить из под Чугуева. Вот не то, чтобы с какой-то сильной тревогой и болью за эту забубенную голову думал о нем, но, наверное, все-таки сердцем, с подключением, обнаружением, будто бы нового органа, словно вбил Сталивар кулаком в него что-то. чего раньше не было. Отпечаток Чугуевского кулака не горел, но и не проходил. Вой каких-то железных качелей и пожарный спасательный топот. Дверь в палату истерзанно визгнула. Станислава вошла, как вбежала, со своим затверделым дежурным неприязненным мерзлым лицом, не дрожа, но не скрыв. благо неткого, обнаженной отчаянной тяги материнского гнева и страха в глазах, что впились, и мгновенно нажирались его целостью и невредимостью. И за ней сразу хлябин, с пожарно тревожным лицом качегара начальника смены, и подсела к нему, двинув с грохотом стул, молча сцапала пульс и вдавила металлический круглый холодок ему в ребра. И не слушала, слышала сердцем-сердце сквозь кожу, как бы просто свою выполняя работу, пилингуя тона и шумы расширений и сжатий, глядя мимо угланого чисто, глядя внутрь себя чисто профессиональным отсутствующим взглядом. Как же ей вот хотелось сейчас на него закричать: что ж ты делаешь? Ничего не могла. даже крикнуть глазами в глаза. Хлебин вглядывался в них, состыживающим нетерпением. Ну что там? Как бы тоже прислушивался к пульсу и дыханию главного своего пациента. А на деле блевотный ублюдок шарил глазками, щупал, примечая невольные неслужебные, не пациентские выдающие что-то движения в лицах. Замеряя тепло, натяжение невидимых ниточек между углановым и сердитой холодной как рыба врачихой. Ну что? Сразу же жадно качнулся к Станиславе, как только удалила наушники, показал, как боится за шкуру себя. Ну не надо, пожалуйста, никаких ему асистолий и тяжелых нарушений сердечного ритма. «Будет жить», — Станислава с презрением потомственной и пожизненной нищей вгляделась в Угланова и отрезала. «Все, я свое отработала». Иссыпала в лоток намороженными в холодильнике кубиками. «Нужен полный покой?» Вот что клюнуло в череп Угланова. И позволил себе он на то разъяриться. «Ты же знаешь, майор». С нескрываемой гадливостью надавил он глазами на умную мразь. «Там меня ждет мой сын. Сделай так, чтобы я вышел к нему прямо сейчас. Это исключено». Мерзлым мстительным голосом, обреченной бездетной, вдавила в него Станислава. «Ты услышал меня?» «Так хотел посмотреть ей в глаза и смотрел лишь на Хлябина». Будто никакой Станиславы здесь не было. Или я тебя больно ударю, может и не убью, но в системе уже не удержишься, станешь телезвездой, в СКП свое место уже не откупишь, сексуальный маньяк. Да ну что ж вы так сразу? Ведь для вашего все же здоровье. Сослужилой готовностью пострадать, быть избитым, задело уважительно, но не преклонно начал увещевать его хлябин, никакого приметного добавления страха в глазах. Вот ведь врач говорит, потащил Станиславу в союзники, уважительно и подчиненно сверяясь, все правильно, не вставать и не двигаться первое время рывком. Два-три дня потерпеть никуда от вас мальчик не денется. Раз все так бандерлог этот вас прямо в сердце, как лошадь копытом, не по вашей, по нашей, по нашей вине признаем. Мы свидание ваше просто перенесем. Я вам официально сейчас обещаю. Трое суток мы вам предоставим минута в минуту. Пребывание в гостинице мальчику без дополнительной платы продлим, издевается тварь. Восемьсот рублей в сутки ничего здесь углянов ты не можешь купить. Мышь ведь тоже не звери, понимаем, как долго вы с сыном ждали этой минуты. Что ж, назад нам теперь заворачивать вашего мальчика. Захочу, заверну. Полетит твой щенок, захлебнувшись соплями. Вот о чем его ткнул. Ну хотите сейчас по мобильнику пообщайтесь с ребенком, объясните ему, попросите набраться терпения. Терпение набирается кого? А это мой сын. Завтра утром меня к нему выведешь. Мало весят слова его. Никого он не может убить. Уважаемая, посмотрел Станиславе в глаза, уходи и прости. Дайте нам пообщаться, пожалуйста, с гражданином-начальником наедине. Да, пожалуйста, отомстила Угланова взглядом таким, словно он напустил под себя стариковскую лужу. Ах, хорошая, врач. Со значением «все знаю» проказливо подмигнул Скотт на дверь, за которой скрылась она. Вскрыл рентгеном своим, тварь, рентген-кабинет? Да ну нет, это слишком. Это надо быть гением просто вербовки и розыска. — Как-то слишком уж вы с нашей женщиной Куин обращаетесь. — Хватит. Обрубил эти щупальца слизь. Чугуевым, Чугуевым там что? А чего с ним такое? В Конде? Посмотрел укоризненно, недоуменно, извиняясь за то, что не сменил человечивого облика он на шерсть и клыки. Прикрутил его к шконке ремнями. Или пусть головой? Об стенку молотится. Ну у нас тут не дурка какая, чтоб подобные меры носили. Ничего не скрывая смотрел ему прямо в глаза. Надо разве тебе объяснять, как пожизненно делятся люди? Ты чего это вдруг? Я не понял. Засмущался на пятом десятке. Уж не ты ли огромный угланов их чугуевых? С сотнями сбрасывал в шлак, гнул и гнал и нахлестывал на рекорды по выплавкам, отжимал их бригадами в жрущую глотку своей непрерывно растущей капитализацией. Но вот и у меня есть небольшая ресурсная машинка и такая же полная власть над полуторатысячным стадом с их приплодом и бабами. И все эти чугуевы здесь или там, в алтаре Бога Хлябина или Угланова, будут вечно зависеть от нас. Мы такие, как мы, люди силы, будем тыкать в их жон, выбирая. Мы себе навсегда все позволили. Но так пошел к нему в шизо и сделал. Эту дурку врезал он на копейку и раздельно продавливал в эти устоявшие ровные по рептилии бесстрашные глазки. Ты же вроде услышал меня только что. Если он над собой что-то сделает там, если ты ему шить начнешь нападение на опера при исполнении, псов своих к его бабе пошлю сразу. Парой, падву и резника выпишу, Чтоб она написала заявление, как ты домогался ее. Президенту на почту, на айфоне откроет за завтраком и почитает. Он у нас постоянно в онлайне с народом. И система не сможет тебя после этого Для своего очищения желудка не выблевать, Невзирая на все твои прежние виды. Боевые заслуги. Ну так. Хлябин вроде признал, покивал под весомой тяжестью опытных знаний, как оно все в системе устроено. Только толку, Артем Леонидович. Он теперь все равно не желец, констатировал без сладострастия, вглядевшись с насмешливой укоризной в угланова. Неужели не ясно, что теперь даже ты этой падали не расшевелишь?、А、пристегнул я его. Пристегнул. Попкаря на двери посадил. Поспешил успокоить. Знал заранее, что ли, что Чугуев Угланову нужен. И готов он Угланов ударить за этого бивня всерьез. Только... Дальше то что? Это только продлит. Вообще вне зависимости от моих нежных чувств. Вы же видели, вы на себе испытали. Навсегда удибило отъехал колпак. Говорил, говорил ей, ну, ну ей, чтоб рот залепила себе, а не то только хуже всем сделает. Это ж в раз все рамсы перекроет барану. Если он от кого-то узнает, выдал в лоб на себя показания и поморщился тотчас от стыда за позорно смешное, недоумочно дикое все, что его человечью особь с извилинами превратила в дрожащее парнокопытное и заставила так пробежаться от смерти. Сам стыдобу устроил эту. Да, вот виноват, не устоял. Взял ее раз, не на совсем, с блевотнейшим значением не убудет, поднимется, утрется и умоется. Вы бы ее видели, да видели, наверное, такая прям... И покачал с тугим усилием головой, показывая, как сопротивлялся страшной тяге. И все равно не совладал с распершим его кровью вожделением. И оборвал себя, очнувшись, и посмотрел в Угланова участливыми глазками, дав понять, приступает ко вскрытию черепа. Ладно, было и было. Я одного сейчас вот не пойму. А с чего вдруг забота такая, Артем Леонидович? Что ж вы кинулись так под него, сам себя не жалея? Близко к сердцу так приняли, что сейчас этим сердцем лежите? Сына, сына родного, кроме шуток, забыли? Я что, перед тобой отчитываться должен? Просто бить и отпихивать от себя эту морду, не скрывая гримасы годливости и болезненности? Неутолимой потребности пнуть. Нечем мне с тобой больше обмениваться. Я ж с тобой разговаривал все это время без особой брезгливости, думал ты умный мент, с парой лишних извилин сверх нормы, а ты кем оказался человека подобное? Ты зачем вообще не доделок живешь? Ты хоть с бабами жил? Можешь жить вообще? с последней надеждой добраться до чего-то способного почувствовать ничтожество. Или с детства пошло, с подростковых прыщей ни одна не смотрела, на таких как Чугуев как одна залипали. У него все большое, а ты маленькая и с маленьким, и ничего не видел в ровном, не смявшемся лице ни малейшего промелька внутренного толчка. Обнажение в глазках запрятанной сути пациента хотя бы из рекламы таблеток от мужского бессилия. Никакой кинохроники детства и юности гусеницы, слезняка Чикатило, в перемотке обратной до детсадовских утренников. Хлябин все про себя понимал. И то, чем он как медицинский факт являлся, его полностью устраивало, как устраивают пациенты. И не смущают червей и бактерий другие, посложнее формы жизни, уже в силу полнейшей неосведомленности, что другие какие-то, кроме них, существуют. Длинно, длинно, Артем Леонидович, и ни к чему. Перчик маленький, да, от других много слышал такое. Да вас. Ну положим упырь. Только это ведь дело свое делать мне не мешает пресекать вероятное поползновение кого бы то ни было к нарушению режима и совсем уж в открытую глянул на Угланова как на подопытного на наивные хитрости и усилие крупного узника зверофермы спастись в этом деле ведь главное что перебдеть Мне оно как маньяку положено. Никуда не спешил, наслаждаясь углановской ключевой прозрачностью, а вода-то, вода-то какая до дна. Вижу, что заключенный Угланов с его ярко выраженной установкой лидера проявляет большой интерес к заключенному Чугуеву с его четко выраженной установкой видомого. Поиграл еще тварь фасбешными канцеляризмами, неприятное очень от них ощущение. Тебя проявили, сосчитали и классифицировали. Ну, возьми-то себе на заметку, отстучи по начальству. Угланов не дрогнул, он давно уже опережал представлением каждое действие Хлябина. И ублюдок их производил эти действия в ту же секунду или время спустя в подтверждение того, что Угланов все видит. Но и Хлябин пока все движения Угланова также угадывал, зная каждое следующее. Заключенный Угланов питает к Чугуеву известную слабость, педирист он латентный. Или что ты себе представляешь? Вот на что я его подобью. Впрыснул в глазки паскуде, дожери.、Да、Хочешь партию в бритоголовые шахматы? Он сейчас там в шизо дверь откроет булавкой, ногтем, передавит охранников и по крышам санчасть. И за горло тебя зажигалкой с крыши помашем. И за нами сюда вертолет. И уйдем по веревочной лестнице в небо на другую планету. Это хочешь в Москве сообщить? Там сидят шизофреники до такой прямо степени, чтобы рассказать всему миру, что боятся, что я превращусь в Спайдермена. Ну, допустим, поделишься с ними ты своим опасением, и они мне под крайне благовидным предлогом тупо сменят прописку. От границы подальше, а то мало ли что. Вот казахи упрются и не станут России меня выдавать. Только где же здесь ты лично, маленький хлябин? Как же ты без меня сможешь жить? За Чугуева снова возьмешься. Так ведь он уже после меня не жуется, невкусный. Нет уж. Так не пойдет. Ты умишком со мной потягаться решил. Посмотреть, как я буду барахтаться. Только знаешь, что самое обидное. Я же вообще передумать могу. Колупаться и тыкаться. Ты что думаешь? Я в самом деле свой вопрос буду так вот решать. На земле, на Чугуевской шее больше средств не осталось. Так ведь нет, обсуждая в верхах понемногу размер откупного. Ты мне все говорил, жизнь дороже, чистый воздух, рыбалка на зорьке. И ты знаешь, я с сыном обнялся сейчас и действительно понял, вот главное. Все мешки в виртуальных закромах развяжу, лишь бы только вернуться к нему. Оно стоит того, чтобы... Гордость забыть, на колени упасть и покаяться. Три смешных жалких года как-нибудь потерплю и воплаченный рай помнести. Или ты полагаешь, в моем отношении власть проявит железную принципиальность? Но ты просто не знаешь размеров. Ты уж не сомневайся, помилуют, захлебнутся слюной. на все мое-то. И останешься ты на хозяйстве своем тем же самым, чем был, понимая, что ты навсегда есть ничто. И согнуть можешь только таких, как Чугуев, да и то лишь на этом кусочке земли. Врал, конечно, сейчас беспросветно, зайдя в эту зону с железным приваренным знанием. Ни за что он не купит, условно досрочность свободы в Кремле никаких разговоров по сути уже с ним не будет, лишь по маленьким частностям. Плюс сколько лет этот срок ему не сократят, а вот новый за жадность, за гордость завтра могут добавить вполне. Это только воров власть прощает. Лишь бы каждый из этих воров был под кем-то, пропуская всегда часть ресурсных потоков наверх, а Угланов стоял на своей автономности, головой упираясь не в чью-то подошву, а в небо, оставаясь прорехой в зоне покрытия абсолютной силой Кремля. Из-за этого состарят его показательно на все девять минута в минуту. по счетчику. Весь вопрос только в хлябине. Понимает ли он, что у Гланову край? Может в нем колыхнуться сомнение в том, что у Гланов смотрит в лес с ледяной волчьей бесповоротностью, и, похоже, болезненно дрогнули у рептилий глазки? Поверил, что не он, Не один только он целиком держит участь Угланова в лапках, или лишь показалось Угланову это. Все унизить, Артем Леонидович хотите, улыбался опять. А ты иллюзии тебя в свою очередь вылечить и Чугуева чтобы забыл. И чтобы все твои псы, кто вчера видел, как он за тобой побежал, тоже это забыли, приснилось. Да забыли уже. С очень правдоподобным радушием выдохнул Хлябин. Забирай эти кости, да хлятину, оживляй, если хочешь и сможешь. Я свое уже взял у Чугуева. Все. Очень надо оно нам. За такое чепс хлопотать от начальства. И поднявшись, пошел налегке, обернулся в дверях, словно вспомнив, и взглянул на Угланова с теплой звероводческой лаской. А ведь это Артем Льонидович, вы, вы ему намекнули Валерику. Ну что, я его бабой разог. Это самое попользовался. Вы его на меня как кабанчика подняли, и туда же меня еще и совестить. Ну, а сами вы что ж, назабоевить его дурака, лишь бы только меня отключить лобовым вот тараном, крушением поезда. Я так думал, а вы снова в последний момент. Все назад отыграли, значит все-таки жалко, или жалко у пчелки.